Среда, 5 июня, 15.00. «Ральф!» — рявкнул тот. Или что-то вроде этого. Голос был лающим, прозвучал неразборчиво. Чего еще ждать от собаки? Точнее, не собаки, а огромной, черной, слюнявой, красноглазой твари. Цербера с одной башкой, зубастого и чертовски свирепого. Часы пробили три раза — словно объявляя о начале боя. Броган, поджав хвост, бросился бежать. Не время проверять на практике, что брехливые собаки обычно не кусают. С такими зубищами это чудище махом отхватит ему руку. Поэтому Броган бросился улепетывать со всех ног, а Ральф, которого Барбара Льюис считала слишком тучным и неповоротливым, ринулся вслед. Невзирая на габариты пивной бочки, пес несся за Броганом с такой скоростью, что грозил нагнать. Точь в точь, как в кино, когда Индиана Джонс удирал от валуна. Броган взбежал на второй этаж, перескакивая по две, по три ступеньки за раз. Один промах, одно неловкое движение — и ему конец. Зверь его настигнет. Он уже чувствовал собачье дыхание, слюни буквально капали ему на ногу. Последняя ступенька, и... Ральф его схватил. Собачьи челюсти сомкнулись с крокодильем щелчком. Острые, словно бритва, резцы проткнули штанину джинсов и ободрали кожу. Брогана потащила с лестницы. Он повернулся, посмотрел в горящие глаза твари, тянувшей его вниз. Вцепился в перила. Ральф, чувствуя сопротивление, ответил рычанием и замотал башкой, при каждом рывке содрогаясь всей своей мощной тушей. «Да он тебя с потрохами сожрет, а кости в саду прикопает! Давай, давай, делай что-нибудь!» У Брогана слабели пальцы. В этом соревновании на силу ему не выиграть. Свободной ногой он пнул собаку по морде. Глаза у пса вспыхнули ярче — И он насмешливо осклабился, мол, это все, на что ты способен? Броган вспомнил про нож, но достать его значит отпустить спасительные перила. Да и не факт, что клинок поможет. У собаки в пасти их с десяток таких же острых. Он принялся осыпать пса ударами. Один, самый болезненный пинок, пришелся Ральфу по носу, и тот с визгом разжал зубы. Броган вскочил и бросился на лестничную площадку. Он подбежал к стремянке, чувствуя, как адская громадина скачет вслед за ним, дыша в спину, и вот-вот снова вцепится в ногу. Броган прыгнул, ухватился за самую верхнюю ступеньку, и та затрещала. Он успел подумать. «Только не ломайся, пожалуйста, прошу, умоляю!» Но руки с ногами уже сами занесли его наверх с таким проворством, что, наверное, можно было бы обойтись вовсе без лестницы. Броган проворно нырнул в люк. Тяжело дыша, лег на пол и посмотрел вниз на своего преследователя. На его слюнявые клыки и горящие глаза. «Лестницу тащи! грёбаную стремянку!» Броган ухватился за лестницу и стал ее поднимать. Ральф, видимо, чуя, что добыча сейчас сбежит, подпрыгнул и вцепился зубами в нижнюю перекладину. — Стряхни его! Да — ты пытаюсь я, что бы его этого урода! Броган тянул на себя, но собака была слишком тяжелой и сильной. Лестница выскальзывала из рук. Последним отчаянным рывком Броган приподнял ее, заставляя пса встать на задние лапы, и резко толкнул — вдавливая деревянную перекладину прямиком в пасть. Собака невольно разжала зубы, и Броган кое-как выдернул лестницу из клыков. Та благополучно легла на чердак, а Броган встал на колени и посмотрел на тварь. Ральф зарычал. Глубоко, гортанно и так грозно, что затряслась каждая жила в теле. — Люк закрой и давай пошли отсюда скорей. — Конечно, но к чему такая спешка? — Потому что тварюга никуда не уходит. Надо, чтобы он заскучал и забыл про нас. А то хозяева вернутся и увидят, как пес сидит тут и рычит на потолок. — Черт. — Понял. Только... Твою ж мать! — Что еще? — Они все равно догадаются, когда увидят, что он выбрался из кухни. — Он может подумать, что сами забыли его запереть. «Разве похоже, что у них проблемы с памятью?» «Ну тогда окажи милость, спустись и запри его сам. Помани косточкой, предложи отведать филейной части». Броган, задумавшись, медленно закрыл за собой люк. Среда, 5 июня, 16.07. Он ждал сирен криков, шагов, стуков в дверь. Если честно, Броган и сам не знал, чего ждет. Пэм с Джеком уже должны были вернуться. И какую картину они застали дома? Как Ральф сидит под люком и рычит на потолок? Даже дурак поймет, что на чердаке кто-то прячется. И раз собака не под замком, значит, в доме побывали воры. Целый час Броган провел в темноте заброшенного дома, Ожидая, что по его душу явятся гости. Он сидел на шатком деревянном стуле, сжимал рукоять с ножа и не спускал глаз с входной двери. Ждал. Очень хотелось залезть обратно на чердак и узнать наверняка. Подслушать разговор хозяев, и, если они ничего не заподозрили, насладиться их очередной перепалкой. «Сиди на месте. Дай им время». «Зачем им время?» Пусть эта тупая псина затоскует или проголодается и забудет своим скудным умишкам, как вообще оказалось на втором этаже. Я не за собаку переживаю, а за хозяев. Ты слишком много думаешь. Ты правда считаешь, что они придут домой, увидят собаку на лестничной площадке и такие «О, нам забрался маньяк, надо срочно вызвать полицию!» «Не, ничего подобного». Как только откроется дверь, Ральф тут же кинется их встречать, и эти двое начнут спорить, кто из них забыл запереть дверь на кухне. Им только дай повод поскандалить. — Да, ты прав. Так оно и будет. Однако окончательно в такой исход Броган поверил лишь два часа спустя и только ближе к вечеру рискнул оставить свой пост у двери. — Хвала Господу! Я-то думал, мы просидим здесь всю ночь. «Надо быть ко всему готовым». «Молодец! Подготовился. Я же говорил, что все будет хорошо. Что теперь?» «Пойду проверю». Броган поднялся на второй этаж, стараясь не шуметь даже здесь, в двух домах от собаки. Без лишних движений он залез на лестницу и перебрался через чердак Элси. Перед второй стеной замешкался и протяжно выдохнул. Он перелез через последнюю преграду и мучительно медленно двинулся к люку, шажок за шажком ступая по балкам. У самого люка лег на пол, распределив свой вес на ненадежной опоре. Прижался ухом к крышке. Снизу слышались голоса. Джек и Пэм были на первом этаже. Как обычно, ссорились. Броган потянулся к петле люка. — Ты что делаешь? — Ничего не слышу. — И так уже все ясно. — Ты видишь здесь полицию? — Нет, не видишь. — Я должен убедиться. — Ты ведь знаешь, что у собак крайне острый слух. А эта твари без того взбудоражена. Услышит, как ты открываешь люк и мигом притащит сюда хозяев. Знаешь поговорку — не буди лихо. Однако Броган все равно сделал по-своему. Он подцепил крышку, напрягая уши и ожидая услышать рычание и топот собачьих лап. Снизу доносились голоса. Приглушенные и нечеткие. В одно мгновение, от которого замерло сердце, Брогану почудилось, будто хозяева обсуждают, как поймать сегодняшнего взломщика. Вскоре разговор зазвучал отчетливее. Джек и Пэм вышли в коридор. — Ты надолго? — спросил Джек. — Да я иду в соседний квартал. Вернусь самое позднее, через десять минут. Уж постарайся за это время не помереть. — Я есть хочу. — «После больниц всегда ужасно голодный. Из-за этих больничных запахов, что ли? Это называется стерильность, Джек, гигиена. И тебе не помешало бы узнать о ней побольше. Если хочешь на ужин гамбургеры, мне тем более надо идти. Разогрей к моему приходу духовку. И да, надеюсь, пока меня нет, Ральф сбежать не успеет. Ха-ха-ха. Умереть как смешно». Броган бережно опустил крышку. На его лице играла восторженная улыбка. — Доволен? — Безумно. — Отлично. А теперь пошли веселиться. Среда, 5 июня, 18.15. Броган, едва ли не танцуя по балкам, перебрался в дом Фейербрайтов. Теперь, когда тревоги унялись, все затмило предвкушение от грядущего вечера. Какие прелести колет продемонстрирует ему сегодня? Опять посмотрит в глаза? Или решится на какую-нибудь грязную пакость, о которой мечтала весь день? Слюни текли едва ли не сильнее, чем у Ральфа. Хозяева были дома, снизу доносились их приглушенные голоса. Но слов разобрать не удавалось, и это безмерно печалило. — Неважно, — подумал Броган. — Подожду. Просижу здесь хоть всю ночь. — Оно того стоит. Ты ведь постараешься меня порадовать? — Ага, — колет. И он принялся ждать. Часы тянулись бесконечно. Хозяева почему-то не спешили в спальню. — Порой в приоткрытую дверь пробивался клинышек света из коридора. Но всякий раз пунктом назначения был туалет. Шумела вода в трубах, щелкал выключатель, и внизу возобновлялся разговор. Там явно обсуждали какие-то важные, крайне серьезные дела. Отчего Броган чувствовал себя обиженным вдвойне, словно ребенок, которого нарочно отправили спать, чтобы поговорить на свои взрослые темы, не предназначенные для детских ушей. — Иди сюда, — хрипло шептал он. — Хватит меня дразнить. Не люблю, когда дразнят. Спать хозяева отправились лишь ближе к полуночи. К этому времени у Брогана, вынужденного неподвижно сидеть в тесноте, занемели все мышцы, включая язык. Ожидание его разозлило. Однако Коллет все-таки пришла по-прежнему красивая и сияющая. Нынче она выглядела куда более серьезной, не столь игривой, как вчера, но, возможно, просто выбрала другую роль. Женщины-вамп или госпожи. Она взяла что-то из шкафа, понять бы что, и ушла в ванную. Несколько минут шумел душ. Потом Коллет вернулась, одетая в простую длинную футболку. — Эй! «А где же голое тело? Где развратное белье?» Что хуже всего, Коллетт даже не взглянула в сторону Брогана. Не пожала плечами в знак извинения, не приподняла бровь, обещая озорство. Она смотрела только на мужа, улегшегося в постель. Словно вовсе не замечала Брогана. «Да чего длинный выдался день?» — сказала она Мартину. — Длинный? Ха! Она не представляет, насколько. Посидела бы здесь, в полной темноте, с раннего утра до поздней ночи. — Ага, — согласился Мартин. — Не знаю, как ты, а я совсем вымотался. — Слабак! Рядом с ним роскошная женщина, а он даже и не думает ею воспользоваться. Что за мужики нынче пошли, а? — Спокойной ночи, Мартин. Люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Приятных снов. Они поцеловались, и Брогана чуть не стошнила прямо в эти глупые умиленные рожи. На кой ему романтика и слащавые разговорчики? Где страсть? Где грех и разврат? Почему Коляд не старается ради него? Она же обещала. Все неправильно. Все не так. Тут, словно в насмешку, погасли обе лампы у кровати. У Брогана опять отняли способность видеть. Ужасно хотелось выругаться вслух. Обрушить на эту парочку поток отборной брани. Пусть думают, будто на них напал полтергейст. Можно проломить потолок, он совсем тонкий, и спрыгнуть прямиком в спальню. Пусть эти двое ежатся под одеялом, а Броган вытащит из-за пояса нож, подсветит фонариком искаженное лицо, и медленно шагнет к своим жертвам, упиваясь их мольбами и криками. Вскинет нож, занесет его над телами, корчащимися под жалкой преградой тонкого пледа, и... Броган в красках представлял, что будет дальше, но воплощать свои планы в жизнь не спешил. Не двигаясь с места, он лежал ничком на чердаке у фейербрайтов, и не спускал глаз с парочки, уютно устроившейся в теплой кровати. «Держи себя в руках!» «Тебе легко говорить. Эта ночь должна была стать особенной. Они ее испортили, пустили весь день на смарку, хотя должны были поднять мне настроение». «Знаю, но срываться все равно не стоит. Нехорошо действовать в порыве гнева. Гораздо интереснее, когда ради игры, ради удовольствия. Как это было с картерами, например. Помнишь, как тебе понравилось? Как было классно, когда их дымящаяся кровь текла по пальцам. И с родителями тоже. Помнишь их лица, когда они осознали свою участь? Сравни с тем, что было прежде. Чувствуешь разницу? Так ведь гораздо лучше. Броган в темноте кивнул. Просто маленькая заминка. Вот и все. — Ага. Завтра будет по-другому. Мы и все подготовим. И если колет опять начнет ломаться, мы ей устроим. — Да, устроим. Вот и молодец. Броган вернул лист изоляции на место, прикрывая дыру. Включил фонарик и пополз по чердаку обратно в свою лачугу. Только теперь... Когда рев в голове затих, он вдруг понял, как сильно проголодался. Из-за фиаско с Ральфом не ел с самого утра. Пора устроить себе пиршество. Среда, 5 июня, 23.59. В дом Элси он входил уже увереннее. Хотя, судя по прерывистому храпу из спальни, старуха нынче спала беспокойно. Впрочем, даже если она проснется, вряд ли услышит шум на первом этаже. Когда Броган проходил мимо ее дверей, часы пробили полночь. Вспомнились другие часы, те, которые велели Ральфу на него напасть. И Брогана невольно пробрала дрожь. Пока часы били, он стоял неподвижно удивляясь, как можно спать при таком грохоте. Механизм, наконец, стих, а Элси хрюкнула и захрапела ровнее. Броган вспомнил, что на ночь она снимает слуховой аппарат. — Чтобы ее добудиться, надо колотить по кастрюлям. — К счастью, это в моих планах не значится. — Можно еще и с дробовика пальнуть. — Ты серьезно? Обязательно говорить об этом прямо сейчас? — Это моя работа. «Значит, увольняйся». «При такой-то зарплате ха, не искушай меня». Броган спустился. Снова зашел на кухню. Заглянул в холодильник. полнее тот за день не стал. Из разговоров с сиделкой Броган понял, что обед Элси обычно заказывает в доставке, а по вечерам готовит себе суп или обходится бутербродами. Продукты привозят раз в неделю, и нынче ее припасы подходили к концу. Даже взять нечего. У Брогана заурчало в желудке. Жрать охота. Даже смешно. Живем на четыре дома, а перекусить нечем. Броган закрыл дверь холодильника, подошел к кухонному столу и, высыпав себе в рот очередную горсть кукурузных хлопьев, принялся размышлять, как же ему быть. — А, к черту все. Первым делом надо утолить голод. Он открыл шкафчик. Сдвинул в сторону пакет с мукой и коробки с чаем. В самом дальнем углу нашел несколько банок. Вытащил их, чтобы прочитать надписи в лунном свете. Бобы с карри, чечевичный суп и консервированные фрикадельки. Холодными их есть не хотелось, но разогревать опасно. Элси может заметить запахи. Нос у нее наверняка чуткий, раз уж со слухом беда. Впрочем, под банкой с соусом обнаружилась маленькая квадратная жестянка. О, сардины! Броган одним движением сорвал крышку. Он не очень любил рыбные консервы, но теперь отдал бы за них душу. Взял кусочек ржаного хлеба, которого было больше, вывалил на него содержимое банки и сложил пополам. Откусив разом полбутерброда, в экстазе закатил глаза. Впрочем, торопиться было некуда. Лучше растянуть удовольствие. Броган сел за стол и принялся есть медленнее, заставляя себя прожевывать каждый кусочек по двадцать раз. Кажется, жизнь налаживается. — Вот видишь, не так и беспросветно впереди. А завтра, возможно, и Коллет возьмется за ум. — Обязательно. Иначе и быть не может. Броган снова откусил от бутерброда и уставился в окно. Оттуда улыбалась почти полная луна. Он задумался, чем бы еще перекусить. Что, если взять печенье или винограда? Может быть, кусочек сыра? Однако Броган не успел определиться. На кухне вспыхнул свет. В дверях стояла Элси. Четверг, 6 июня, 0021. Броган в ужасе вскочил. Какого черта? Почему он не слышал шорохов за спиной? Теперь придется исправлять свой промах. И лучше поскорей, пока старуха не разоралась. Караул насилует! Взявшись за рукоять ножа на поясе, Броган шагнул к Элси. Таня двинулась с места. На лице у нее не было ни ужаса, ни злости. Одно изумление. Брогану стало не по себе. Убивать ее чего то не хотелось. «Хватит уже тянуть! Вали, старуху! Кончай ее!» «Алекс!» — прошептала та. Броган замер, как вкопанный. «Что?» «Алекс! Это правда ты? Ты вернулся?» Элси подняла костлявую узловатую руку. Мутные глаза заполнились слезами. Броган понял, что она не только глухая, как пробка, еще и подслеповата и вдобавок плохо ориентируется в действительности. «Да», — сказал он, — «это я». Элси шагнула к нему, склонив седую голову набок, чтобы присмотреться. Броган заметил у нее в ухе слуховой аппарат. Она провела пальцами по его лицу, и Броган не стал отшатываться. Костлявые пальцы пригладили ему бороду. Он нарочно ее отрастил, чтобы не быть похожим на фотографию, которую распространила полиция. Забавно получилось. Из-за бороды его теперь приняли за другого. Брогану отчего-то вспомнилась его старая нянька. Он был совсем маленьким, когда та умерла, и образ ее сохранился нечетко. Но Броган помнил, как она гладила его по лицу, умилялась пухлым щечком, без зуба улыбалась и по-доброму блестела глазами. — Я знала, — прошептала Элси. — Знала, что ты вернешься. Они говорили, ты умер, но я не верила. Я знаю своего сыночка. Ты ни за что меня не бросил бы. Алекс, тебя так давно не было. Я совсем старушка сбрендела Шарики за ролики заехали. Да, сказал Броган. Очень давно. Уж и не помню сколько. Почти тридцать лет прошло. А ты... Ты ни капельки не изменился. Просто чудо. Броган глянул в сторону коридора. Надо выбираться отсюда поскорей. На кухне творилось полное безумие, но отчего-то ему хотелось понять, что происходит. Прочувствовать всю сюрреалистичность ситуации. «Ты должна мне помочь», — сказал он. «Я плохо помню, что со мной было. Что тогда произошло?» «Машина разбилась. Ты ехал домой после вечеринки» как мне сказали, пьяный, свернул не туда и выехал на встречную полосу. Но я-то знала, что это неправда, и даже не стала смотреть на тело. Зачем, если это был не мой сынок? Элси обеими руками обхватила его за голову. «Сынок, сыночек, я...» Каждую ночь о тебе молилась. И вот мои молитвы услышали. Она обняла его, прижалась невесомой головой к груди. Броган пригладил ей редкие волосы, чувствуя под тонкой, как бумага, кожей шишки и впадины на черепе. Интересно, что творится у нее в мозгу? Почему она не спрашивает, чего ее сын, которому сейчас должно быть за пятьдесят, а то и больше, не постарел ни на день. — Ты, кажется, похудел, — сказала Элси. — Плохо кушаешь, да? — Матери всегда об этом спрашивают. — Наверное, это у них в генах. Моя мать никогда не спрашивала. — Но ей до тебя вообще не было дела, особенно после того, что случилось с ребенком. — Знаешь, — заговорил Броган вслух, — я, кстати, голоден. Элси улыбнулась, показав кривые бесцветные зубы. — Давай что-нибудь приготовлю. Чего ты хочешь? У меня есть суп и бобы, и, кажется, в морозилке лежала рыба. — Бобы с тостами, пожалуйста. Спасибо. Она похлопала его по плечу. — Не говори спасибо. Зачем еще нужны матери? Разумеется, чтобы заботиться о своих детках до самого последнего вздоха. Старуха заковыляла к шкафу, открыла и, как и Броган недавно, принялась вытаскивать банки, подслеповато их разглядывая. — Прямо-таки матушка с родным сынком, да? Очки забыла пробормотала элси это бобы или что броган подошел к ней да бобы давай я сам он забрал у нее банку у тебя консервный нож есть она подняла скрюченный указательный палец сейчас найду открыла ящик и безошибочно положила руку прямо на консервный нож протянула его брогану И тот принялся готовить свой первый горячий ужин за последние несколько дней. Элси смотрела, как он вываливает бобы в сковородку и запихивает в тостер хлеб. Тут ей пришла в голову одна нехорошая мысль. — Ой, надо же срочно сообщить джанат Господи, и чем я только думала? — джанат Твоей жене, глупенький. Вот она обрадуется. «Пойду ей позвоню. Ну и что, что поздно? Повод-то какой!» Элси заковыляла к выходу. Брогану пришлось отложить ложку и схватить старуху за руку. «Нет, не надо». Элси слепо уставилась ему в лицо. «Почему не надо? Что-то случилось?» «Просто... никто не должен знать, что я приходил. Никому не рассказывай. Никому». «Даже джанат «Особенно джанат Держи все в тайне». «Но почему?» «Не понимаю». «Я... не знаю, как объяснить. Но меня здесь быть не должно. И если узнают, что я приходил, то мне опять придется исчезнуть. Только уже навсегда. А ты ведь этого не хочешь, нет?» «Ох, милый мой, ни в коем случае. Это было бы ужасно». Вот именно. И мне бы не хотелось. Ведь мы только что встретились. Элси взяла его за руку. Кулак брогана у нее в ладонях казался огромным, особенно на фоне бледной старушечьей плоти. Очень холодной. Словно кровь с трудом пробивалась сквозь сморщенные старые сосуды. — Не хочу, чтобы ты пропал. Мне без тебя... — Так одиноко. — Нет, ты только послушай. до чего нагло тобой манипулирует Ведет себя, как маленький капризный ребенок. Покажи ей, кто ты. Пусть знает, что ты такого отношения не стерпишь. Этот совет привел Брогана в замешательство. Он замялся, но тут, к счастью, щелкнул тостер. — Готово, — сказал он. — Надо поесть. — Да, да. «Кушай, кушай, бедный мой мальчик!» Он намазал тост маслом, вывалил на него содержимое сковороды, уселся и начал есть. Элси плюхнулась на стул рядом, не сводя с него обожающего взгляда, но спорить Броган не стал. В какой-то момент она протянула ему стакан молока, и он с радостью его выпил. Потом вытащила из холодильника кусок чизкейка. Броган не торопился. Спешить все равно было некуда. А этот дом казался гораздо уютнее соседней лачуги. Ужасно не хотелось вставать со стула. «Мне пора идти», — сказал он наконец. Старушка безмерно огорчилась. «Не уходи, Алекс, не надо. Ты же сказал, что вернулся насовсем». «Не волнуйся, я ненадолго» завтра вечером опять приду обещаешь обещаю тебя разбудить да конечно я приготовлю ужин буду рад тебе надо лучше питаться может возьмешь что нибудь с собой хотя у меня в доме мало еды брога огляделся давай немного фруктов или кусочек пирога элся не пришлось уговаривать Она вскочила, с поразительной для своих лет ловкостью подбежала к столу и паучьими пальцами выбрала из корзинки несколько плодов поспелия. Она отдала их Брогану, и тот спрятал их в мешковатый карман. Затем отрезала огромный ламот чизкейка и завернула в фольгу. — Спасибо, — сказал Броган. — Тебе еще что-нибудь надо? — Тот задумался. — Свечи. У тебя есть? И спички тоже. Элси с радостью закивала. — Уж это у мамочки для тебя всегда найдется. Она открыла дверцу под раковиной и вытащила связку белых свечей и коробок спичек. Броган с трудом распихал ее дары по карманам. Элси снова схватила его за руку. — Просто чтобы ты знал. Мне уже немного осталось на этом свете. Но... Сегодняшний день лучший в моей жизни. Теперь я умру счастливой. В душе Брогана что-то перевернулось. Люди редко говорили ему такие слова. Обычно, наоборот, умирали в муках и страданиях, умоляя оставить их в живых. — и Я... — Мне пора, — выдавил Броган, потому что сказать было нечего. Он, не оглядываясь, вышел из комнаты. Стал подниматься, перешагивая по две ступеньки за раз, чтобы старуха не сумела за ним поспеть. Так кричал ему вслед. — Алекс! Алекс! Алекс! На лестничной площадке Броган запрыгнул на комод и пролез через люк. Однако даже сквозь потолок до него донеслись рыдания женщины, оплакивающий давно умершего сына.